«Нечто вроде русского фигаро». «Скажи, любезный», — закричал я ему в окно, — «что это, Аказия пришла, что ли?» Он посмотрел довольно резко, поправил галстук и отвернулся. Шедший возле него армянин, улыбаясь, отвечал за него, что точно пришла Аказия и завтра утром отправится обратно. «Слава Богу!» — сказал Максим Максимович, подошедший к окну в это время —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 Так и скажи, уж он знает. Я тебе дам восьмигривенный на водку. Лакейт сделал презрительную мину, слыша такое скромное обещание, однако уверил Максима Максимовича, что он исполнит его поручение. Ведь сейчас прибежит, сказал мне Максим Максимыч, с торжествующим видом. Пойду за ворота его дожидаться. Эх, жалко, что я не знаком с Н.